Глава 14. Виктор не сомкнул глаз той ночью. Его продолжали беспокоить мысли по поводу предстоящей экзекуции. Однако это беспокойство было деятельным. Антипов не просто переживал из-за своего будущего, но и усиленно размышлял о том, как все изменить. Пока что у него было два варианта действий – успешный побег и попытка склонить барона на свою сторону. Если первое требовало времени и удачи, то второе представлялось последним шансом на спасение. Виктор мог рассказать Алькерту о себе, о Оресе, о своем мире и прочем. Мог, но не очень-то хотел. «Давайте рассуждать», — думал бывший студент. «Вот я признаюсь барон во всем, как на духу. И что делает его милость, будучи практичным человеком, желающим добра своему замку и земле? Если верить в мои байки, то отдает меня жрецам, или тихо душит во избежание неприятности. Если не верит, то в моем положении это ничего не меняет, уброд побоев. Сдохну, а колею как собака. А как поступит сама жрица и господин Коперник? Или правильнее сказать господин Джордана Бруна? А раз ведь меня недаром предостерегал от тесного общения с ними. Тут вообще что-то не так, что-то нечисто в королевстве датском. Ну так как я, не Гамлет, то и пока разбираться в этом не с руки. Антепов очень тешил себя надеждой, что у него еще есть время, хотя бы несколько дней, которые планировалось провести в городе. И, возможно, удастся бежать, нужно ли смотреть в оба, поджидая подходящего случая. Поэтому утром, не взирая на бессонную ночь, он превратился в гигантские глаза и уши. Благо, дыру в его окне никто заделывать не стал, ограничились лишь конфискация скамьи, чтобы ни к чему было привязывать другую веревку, если вдруг она чудесным образом отыщется. Нового матрасы ведь не выдали, поэтому Рол мог спать только на осенне, оставшимся с предыдущей попытки бегства. Сколько времени у меня есть? Три-четыре дня. Как же мне должно не повести, чтобы за это время не подвернулось хоть какой-нибудь случай? И это ведь, в отличие от этих безграмотных невеж знакомств с литературой, о, -о, о литература великая сила. Та часть, которая касается приключений, погони бегства с тюрем, господин Гудей. Виктор старался смотреть на жизнь оптимистично. Он верил в свое воображение и был готов не упустить малейшего изменения обстановки. Но, к сожалению, процесс, запущенный появлением Ореса в этом мире, добрался наконец-то до постоялого двора города Париана. В лице, как ни странно, это звучит самого Ария Непперта, главного жреца зантела в этой местности. Незабываемый визит произошел поздним утром, еще до обеда, когда барон готовился к очередной встрече с потенциальным женихом, а Антипов, прибав к окну, изучал обстановку. Сначала на подъезжающую зеленую карету с белыми дверцами мало кто обратил внимание, кроме Виктора. Он-то сразу заметил, что карета не сама по себе, а за ней следует десяток всадников, из которых двое очень странные, со щитами на руках и парой мечей за спиной. Вокруг них клубилась едва заметная серая дымка, весьма напоминающую ту, которую сын Лесараба видел у ученика-мага. Карета остановилась точно напротив ворот постоялого двора. Слуга в светлом одеянии спрыгнул за пяток и поспешно распахнул двери. Оттуда вышел человек среднего роста, с каштановыми волосами, небольшим носом и слегка мечтательными глазами. Он был в белой мантии и зеленом шарфе. Всадники моментально спешились. Они взяли пассажира карета в полукруг, а слуга начал барабанить дверь. Но еще до того, как раздались первые удары, воины барона, бывшие во дворе, пришли в движение, сгруппировавшись около главного входа. Однако Алькерт, находящийся там же, поспешил успокоить их и знаком показал, чтобы ворота открыли. Один из воинов, не дожидаясь привратника, поспешил исполнить приказ. Ворота распахнулись, и жрец в сопровождении охранников величаво вошел вовнутрь. «Ваша благость!» Барон приветливо протянул руки и расплылся в фальшивой улыбке. «Какая честь для меня! Проходите, прошу вас, располагайтесь. Чем мог быть полезен?» «Рад видеть вас, господин барон», — важно ответил жрец. «Меня привело к вам небольшое дело, которое не терпит отлагательств. Именно поэтому я прибыл сам, а не вызвал вас для беседы, молитв и покаяний. Виктор ощутил, как напряглась фигура Алькерта после того, как последнее слово было произнесено. Но выражение лица осталось равнодушно. «Конечно, конечно, ваша благость. Можете мной располагать. Не угодно ли пройти в кабинет? Там никто нам не помешает. Я немедленно распоряжусь доставить обед». «Сейчас не до обеда, барон». Голос Алины Перта был официален и сух. «А в кабинет, конечно, пройдемте. Мои люди подождут меня на улице». Дело не займет много времени. Виктор безумно хотел услышать, о чем же они будут говорить. Но, к сожалению, и жрец, и барон вскоре скрылись из виду. Эх, если бы меня поместили в комнату над бароном, уж как-нибудь исхитрился бы подслушать, подумал Антипов. Пол бы разобрал бы, что ли. Между тем, оба бывших объекта наблюдения поднялись по лестнице и очутились в личном помещении Анарианта. А Ренеперт Отказался присесть на стул остался стоять, заставив стоять из своего собеседника. Он был полон решимости как можно быстрее покончить со всем этим. Господин барон, не изменили вы своего решения не передавать церкви спорные холмы под виноградники? Ваша благость. Я с удивлением узнаю, что мои исконные земли оказываются спорными. Лицо барона выражало изумление, такое же фальшивое, как и его улыбка. Значит, не изменили. Ну, хорошо. Жрец не двигался с места, а изучающе смотрел на собеседника. «Господин барон, если вы отказываетесь идти на сотрудничество в этом деле, то не пойдете ли в другом? Поверьте, это не только в наших, но и в ваших интересах». «Я выполню все, что потребует храм великого зантела Алькер театральным жестом приложил руку груди. «И что не пойдет во вред моим владениям, конечно». Жрец сделал вид, что не заметил оговорки. Умение не замечать очевидных вещей – великое искусство, требующее незаурядной наблюдательности и быстрой реакции, чтобы не быть застигнутым врасплох. А Ренеперт обладала тем и другим. Нам нужен кое-кто, господин барон, один человек. И думаю, что вопрос с виноградниками был бы улажен, если бы вы нам нашли этого человека. Какой человек? На этот раз Алькерт удивился вполне искренне. Какой-нибудь, кто подходит под описание... Жрец сделал многозначительную паузу. Мечтательность уже давно ушла из его взгляда, осталась лишь жесткая холодность. «А ваша благость, могу ли я ознакомиться с описанием?» Осторожно уточнил барон. Он был не прочь оказать услугу церкви Зентелла, но не очень-то верил в то, что это не потребует жертв с его стороны. «Мошенник, вор, прелюбоди или убийца», – медленно сказал жрец, пытаясь уловить малейшие изменения эмоций собеседника. Но необходимо, чтобы эти качества проявились в нем в последние несколько дней. Мошенник? Убийца? Брови Алькерта поползли вверх. Боюсь, что здесь не могу вам помочь. Хотя и рад бы. Но таких нет в моем замке. Может быть, в деревне где поискать? Арина задумчиво посмотрела на свой шкаф. Его тяготила необходимость так долго что-то объяснять непосвященному, но дело того стоило. Жрец убеждал себя, что таким образом не только попытается найти подходящую кандидатуру, но и дает барону шанс, совершая доброе и человеколюбивое деяние по отношению к собеседнику. Найти оправдание поступкам просто. Нужно ли, чтобы эти поступки были совершенно оправдывающими. Господин барон, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. У нас сложное положение. По сути, сейчас меня устроит любой человек, который внезапно проявил бы некоторые странности в указанный промежуток времени. У вас есть такое на примете? А Нориант хотел вновь ответить отрицательно, но вовремя спохватился. И если бы вы сейчас видел Виктор, то ни за что бы не поставил бы на то, что барон думает о своем лаке и распредителей, министре или о ком-то из десятников. Паркер думал именно о нем, о сын лесороба. слишком уж заметной фигурой стал Роуд. Может быть, и есть ваша милость? Озадаченно принес барон. Дайте-ка мне немного подумать. Лицо жреца озарила легкая улыбка. Конечно, он ни на секунду не допускал, что у какого-то злохоустного дворянина в руках окажется настоящий подозреваемый. Но вдруг кандидатура будет настолько подходящей, что сможет показать, как старается Аренеперт на благо церкви. Ваша благость, а что вы собираетесь делать с этим человеком? Неожиданный вопрос чуть не заставил жреца врасплох но тот сумел сохранить непроницаемое выражение лица. Господин барон, я не могу вам это сказать. Это из ряда церковной тайны. Алькерт сразу же нахмурился. Ему не нравилась игра в темную. Если бы жрец скормил ему какую-нибудь ложь, то, скорее всего, судьба Роута была бы предрешена. Но так, не зная обстоятельств, нет. Барон не мог на это пойти. Чтобы вникнуть в ход мысли Анарианта, нужно четко представлять себе, что он был за человек. Чрезвычайно жесткий. Даже жестокий, осторожный и невероятно расчетливый. Алькерт пытался просчитать последствия почти любого, иногда самого мелкого своего поступка. Даже говоря с женой, он старался угадать заранее, какую реакцию вызовут те или иные его слова. А уже общение с его небольшой армией и военачальниками было продумано до мельчайших деталей. Лишь разговоры с детьми барона частенько давали сбой, но лишь по той причине, что Алькерт относился к ним излишне эмоционально. Сейчас тренированная расчетливо сработала, как положено. Она позволила быстро взвесить все «за» и «против», и барон пришел к выводу, что выдавать тиролл-то нельзя. Если не знаешь, что будет с ним делать церковной крысы, может быть, его используют публично, как они это любят, или даже отпустят, переведя в городскую тюрьму. И тогда есть большие шансы, что граф узнает, кем был наглый оскорбитель его сына. А ведь это не шутка. С одной стороны, сомнительная благодарность церкви, а с другой – реальный гнев Сьюзерена. По большому счету, Ролта вообще нужно сейчас спрятать и никому не показывать, вплоть до самого хода из города. А ваша благость. Мне нужно еще время, чтобы подумать, хотя бы несколько дней. Мне вот показалось, что есть такой человек, но потом я рассудил, что странностей в нем особенных не было. Улыбка медленно сползла с лица Ренеперта. Возможно, если бы барон вообще не намекал сначала, что такой человек имеется. Желец бы не принял отказ близко к сердцу, но сейчас, когда собеседник дал некоторую надежду... — Вот как? Это значит, что вы отказываетесь идти навстречу скромному желанию церкви? — проговорил гость раздраженным тоном. — Не отвечайте. Мне уже все ясно. — Ну что же, я слышал, ваш дочь выходит замуж. Это правда. — Да, ваша благость. Барон никак не мог понять, куда клонит жрец. — И это замужество увеличит ваше благосостояние, господин барон? За счет каких-нибудь угодий, например, или еще чего-то? — Возможно. Возможно, увеличит. Но на что ваша благость намекает? — Скоро узнаете, господин барон, скоро узнаете. С этими словами Ренеппорт резко развернулся и покинул комнату. Его движения выдавали негодование крайней степени. Не останавливаясь, нигде он прошествовал прямо к карете, погрузился в нее и с помощью слуги быстро уехал, сопровождаемый охраной. Барон, выскочивший следом за шрицом на колесо, проводил его взглядом, а потом с тревогой обернулся к сотнику стоящему подле. «Керрит, я сейчас быстро съезжу к анретеа Нужно его предупредить о том, что больше не могу тут оставаться. Пусть потом к нам приезжают. Или мы к нему. Переговоры почти закончены. А ты собирайся, чтобы к моему возвращению все было готово». Мы покидаем Париан. Через час Виктор уже трясся на телеге, оставляя за собой в меру гостеприимный город. Погода была сумрачная, настроение печальным, будущее мрачным. В голове Антипову не имелось ни единой стоящей мысли, как теперь избежать печальной участи, быть битым до смерти. Его охватила тоска, многократно усиленная невозможностью что-либо изменить. Теперь Виктору уже не казалось, что жизнь лесороба лишена приятностей. Жизнь ведь все -таки. Ему даже стало немного стыдно, что он жаловался раньше на свое существование. Оно, если рассудить, было безоблачным. Как и все остальные люди, Антипов, при невезении думал, что хуже не бывает. Но потом, когда случилось что-то невообразимое худшее, мнение, конечно, изменялось. Прошлое может быть улучшено, но лишь с помощью плохого настоящего. Виктор пару часов сидел и хмурился, ни с кем не разговаривая и даже не смотря по сторонам. Но потом, когда тоска достигла невероятных вершин, Что-то изменилось в нем. Отчаяние потребовало выхода. И Антипов не стал сопротивляться этому чувству. Если оно само стремится к облегчению, то пусть он не будет препятствовать. И как случалось дома в минуты хандры, не такой выраженный, но ощутимый, Виктор запел. Звуки сначала тихие, постепенно набирали силу, позволяя его новому голосу раскрыться в полной мере. Еще раньше, когда выяснилось, что в этом мире он на самом деле умеет петь, Новоявленный сын лесороба задумался о своем репертуаре, который мог бы использовать для тренировок. Он даже мысленно перевел начерно на несколько песен, пренебрегая рифмами. И сейчас печальные тягучие звуки понеслись на кортеже. Виктор исполнял на местном языке весьма смелый перевод «Эй, дубинушка ухнем!» – идеального произведения для баса. Сначала певческие упражнения остались незамеченными окружающими. Но после первого куплета сотник Керет поравнялся с незадачливым узником. «Что поешь, Ролд? с интересом спросил он, поглядывая с высоты лошади. «Я такого еще не слышал». «Это песня лесорубов, — господин Сотни, — печально ответил Виктор. В ней поется о том, как тяжело тащить бревна из леса». «Ну-ну». Керет слегка отъехал. «После дубинушки». Антипов сделал паузу, необходимую ему для того, чтобы вспомнить примерный перевод другой заунывной песни «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». И не успел он начать, как понял, что это сразу же произвело большое впечатление. К нему приблизились не только сотник, но и значительная часть солдат. Виктор почувствовал, что настал его певческий дебют. Несмотря на плохое настроение, он решил не разочаровывать публику. Тем более, что никто ему не задавал вопросов, все только прислушивались. Затем Антипов опять взял тайм-аут. Он решил выступить с явным шлягером про дороги, пыль до да туман, рассудив, что напоследок хоть получит удовольствие от внимания слушателей. Перевод этой песни был сделан за рук он плохо, но бывший студент особенно не заморачивался даже с ударениями, рассудив, что непритязательные войны и слуги удовольствуются мелодией и смыслом текста. Заменив выстрел на полет стрелы, Виктор с блеском и грустью успел очередную песню, сожалея о том, что не может брать уроков вокала, а если и может, то уже и не успеет. Когда он умолк, сотни лет после небольшого колебания отъехал от телеги, приблизился к барону, который тоже был верхом, и осторожно в полголоса предложил. Ваша милость, может быть, поменяем ролту наказания на что-нибудь другое? Он ведь явно не со зла. Ну, дурачок ведь. Что с него взять? Нельзя сказать, что на барона певческий дар лесоруба не произвел впечатления. Произвел, и немалое. Алькерт ехал с непокрытой головой, и легкий ветерок теребил его волосы. Он был без накидки, и доспехи ярко блестели под полуденным солнцем. Всадник поглядывал на поля, заросшие травой, на темную полосу деревьев на горизонте и слушал необычные пения. Оно тронуло его жестокое сердце, но Алькерт оставался верным себе. «Нет, Керет, этого просим, а другие на голову сядут», — ответил он. «Нужно показать пример». Виктор догадывался, о чем сотник говорит с бароном. До него долетали не только обрывки фраз, он еще видел взгляды, которые бросали на него собеседники. Но к большому разочарованию понял, что разговор не принес плодов. Однако, когда из кареты раздался голос Морессы «Папа, нам нужно поговорить», Антипов осознал, что его акции резко пошли вверх, и он принялся за вокал с новыми силами и новыми песнями. Однако барон, выскочивший вскоре из кареты, пребывал в состоянии ярости. Он запретил сыну лесороба дальнейшие перческие упражнения, и оставшийся путь в замок прошел в тишине и без подключений. Если, конечно, не считать разгневанных взглядов Алькерта, которые он бросал то на карету с дочерью, то на Виктора. По прибытии домой слух о произошедшем разнесся с быстротой молнии. Поэтому, когда Ролта поместили в тюрьму рядом с казармой, предварительно сняв кандалы, к нему чуть ли не выстроилась очередь из визитеров. И десятник Нурия пропускал их без всяких сожалений. Сначала пришел кушарь. Он помялся в дверях, потом поинтересовался, что же произошло. И, услышав версию Виктора, которая гласила, что почетный сын понятия не имеет о том, что оскорбляет дворянина, а не уличного паяца, решил отправиться к барону с прощением и объяснением ошибки. Затем принчалась хан. Она принесла с собой кувшин молока и мягкий тушистый хлеб. Отдав это все ролту, девушка немного постояла, теребя разноцветные ленты и выслушивая комплименты по поводу своей красоты и доброты, которые не уступают одно другой. Когда после какой-то особенной витиеватой фразы на ее глаза навернулись слезы, Канна убежала, чтобы не разрыдаться прямо в тюремной камере. Но Виктор недолго был в одиночестве, размышляя о том, что даже в заключении могут найти приятные стороны, потому что следом за девушкой пришел сам господин Министрель. Это был мужчина небольшого роста, с тонкими чертами лица, худыми руками и маленькой бородкой. Вопреки обычной серо-коричневой моде, он был одет в красную куртку с черным узором на рукавах и воротнике, а в руках держал мандолину, которая даже по внешнему виду отличалась от уже знакомого Виктора Инструмента. — Здравствуй, Ролд, — сказал он, присаживаясь на приделанную к стене скамью рядом с узником. — Я вот узнал, что господин барон решил тебя примерно наказать, и подумал, а не поговорить ли мне с тобой перед этим. — Здравствуйте, господин Министрель. Виктор даже привстал верность принципу, принципа, сохраняя вежливость с теми, кто тебе не враг и не друг. «Мой слуга многое тебе рассказал, а теперь вот еще получил отзывы от воинов, которые ездили с вами в город, и сказал себе, почему бы не взглянуть на это дарование?» «Конечно, смотрите, господин Министрель. Может быть, недолго смотреть осталось?» – пожал плечами Виктор. Он не совсем понимал смысл визита Нартела, но не хотел упускать любую, пусть даже самую призрачную надежду выбраться отсюда. Ну, ну, не будь столь пессимистичен, Роуз. Лучше вот сыграй мне что-нибудь. Если можешь, конечно. Могу, господин министр рель? Наверное. Да, попробуй. Нартел без лишних слов осторожно протянул инструмент и медиатор Виктору. Тот взял мандалину, именую здесь Варсетой. Внимательно посмотрел на нее, потрогал струны и оценил звук. Этот инструмент был гораздо лучше ученического. Гораздо. хотя это, конечно, немного не дотягивал по качеству до фабричного продукта средней руки в его мире. Но Антипов оценил мастерство создателя мандалины и тут же спохватился. Если он попробует сыграть на ней какую-нибудь музыку, новую для министреля, то у того возникнет резонный вопрос, откуда ролт ее знает. А если сын лесоруба еще и скажет, что свободными от трубки деревьев вечерами пишет чудесные мелодии, ярко представляя себе, как их нужно играть, то это будет вообще... У Нартелл и так возникает неприятный вопрос, где ролт познакомился с Варсетой. Но этот вопрос – мелочь по сравнению с новой музыкой. Виктор принял самое образцовое решение. Он еще несколько раз потрогал струны, а потом бегло сыграл ту самую нехитрую мелодию из песенки про львов, которую ему показал ученик элли На этот раз получилось даже лучше, чем тогда. Возможно, потому что Антипов уже привык ее играть, или потому что инструмент был гораздо качественнее. Нартел внимательно выслушал Ролта. Иногда у Виктора создавалось впечатление, что тот порывается что-то сказать, но останавливает себя. А потом все-таки Менстрел задал тот самый вопрос. А где ты этому научился, собственно? Поинтересовался он, когда музыка смолкла. Но Антипов не дал вовлечь себя в очередную ложь, сложную и опасную разоблачением. В самом деле, как сын Лисарова мог научиться играть на варсете? Лишь под влиянием невероятных обстоятельств. Это моя маленькая тайна, господин Министрель, И мне кажется, что я унесу ее с собой в могилу. Минастрель в упор посмотрел на Ролта, но настаивать на отвезе не стал. Виктор мог поклясться чем угодно, что если бы появилась новая музыка, то ситуация была бы совсем иной, а так навык игры мелочь. «А что за песни ты пел по пути из города в замок?» – спросил Нартел. «Печальные песни, господин министрель. Было бы странно, если бы я пел веселые». «Нет, я имел в виду, где ты их слышал. Кто тебе их научил?» «А я сам придумал, господин министрель. Все придумал на ходу». Нартел бросил на сына лесоруба очередной недоверчивый взгляд и, увидев честные и простодушные глаза, понял, что все равно пока что ничего не добьется. «Хорошо, Ролд, мы поговорим с тобой в следующий раз. Обо всем. Но я постараюсь объяснить господину барону, что он слегка погорячился», — прервал вопрос Виктора Менестрель. «Если не получится, то договорю с Мароком палачом Он кое-чем не обязан. Так что будет больно, неприятно, но не смертельно. Не переживай особенно». Через пару недель уже сможешь ходить. О, у меня, оказывается, появляются могущественные покровители, господин Бонасье. Похоже, не умру. То есть, конечно, умру, но это будет явно не сегодня. Какое огорчение для зрительного зала. О, господин Менстрель, благодарю вас, поклонился Виктор. Очень рад, что вы столь любезно согласились принять такое участие в моей судьбе. Уже через две недели смогу ходить. Надо же, вот это очень радостная новость. Нартел опять внимательно посмотрел на собеседника, пытаясь понять, издевается тот или говорит искренне, и вновь натолкнулся на чистый и наивный взгляд. «До встречи, Ролд», — сказал он, — «поговорим с тобой после». Когда дверь за министрелем захлопнулась, Виктор недолго радовался относительно хорошим известиям, потому что радость получилась какая-то смазанная, и трудно было предаваться всей душой. «Хм, ну вот, господин Чернышевский, какие-то дикари над вашей головой поломают шпагу, А потом недель через две вы сможете передвигаться с посторонней помощью. Очень гуманно, очень. Человеколюбие все прощения, так и прет. Поблагодарить господина барона перед поркой, что ли? Так, чтобы уж наверняка за запороли. Какое позорище. Эх, вообще не нужно было возвращаться, но кто же знал. Антипов теперь понимал, что выживет, но вот почему-то такая жизнь ему совсем не нравилась. Публичная порка в его глазах представлялась некой вехой, которая наверняка отделит прошлого Виктора от теперешнего. Отделит и сделает жизнь хуже, беспросветнее. Отделяться бывшему студенту не хотелось категорически. Это было против его убеждений и самолюбия. Он рассуждал так. Вот живет молодой мужчина, здоровый и жизнерадостный. У него ничего нет, кроме этих качеств, да еще, пожалуй, самоуважения. Нет настоящих родителей, нет семьи, нет друзей, нет хороших знакомых. Нет истинного прошлого, нет денег, нет положения в обществе. И самого, в общем-то, общества тоже нет. Что с ним случится, если отнять последнее? Два-три чувства, оставшиеся с тех веселых времен, Виктор может просто исчезнуть, превратиться в Ролта, или в безликого жреца Ресса, или дровитого средневекового певца, или... Да все равно. Будет ли существовать Виктор? Вот вопрос. Однако Антипов недолго переживал. Барон, не желая медлить с наказанием, назначил экзекуцию на тот же день. Поэтому примерно через час после визита Минестреля за Виктором пришли. Двое солдат забрали рол и повели его на небольшую площадь перед внутренними воротами. Нурия провожал своего подопечного с сочувственным взглядом. На этой площади было нечто вроде постамента. Деревянная сцена, потемневшая от дождей и холодов. Иногда там произносились речи и зачитывались распоряжения. Теперь вот конструкция служила эшафотом. По мере приближения Виктора к месту наказания, Его и без того безрадостное настроение ухудшалось еще больше. Помимо вполне ожидаемых опасений получить увечья, он испытывал совершеннейшее омерзение к тому, что произойдет. Поднявшись по трем скрипучим ступеням, Антипов оказался рядом с коренастым лосоватым мужичком, одетым почему-то в потертый кожаный фартук. Марок был очень плохо выбрит и от него несло чесноком. Палач подтолкнул Ролдер к столбу на краю помоста и зажептал на ухо. Ты не переживай, парень, я буду не сильно бить, а ты ори погромче. После десятого удара сделай вид, что потерял сознание. Его милость, скорее всего, остановит меня. Похоже, что Марка просил не только монастрель, подумалось вдруг Виктору. Видимо, еще кто-то, возможно, человек десять, судя по его обходительности. Занятно, конечно, что у меня столько поклонников. Но как же все это отвратительно выглядит. Палач, помост, толпа любопытствующих. Барон с кислой мины на лице. Досталось ему бедолаги. Ну ничего, сейчас еще больше достанется. и мне заодно. Господин барон. закричал Антипов, отворачиваясь от столба и пытаясь поймать взгляд хозяина замка, который стоял возле, который стоял возле ступени помоста. Разрешите обратиться, господин барон. Чего тебе, Ролт? мрачно отозвался тот. Было видно, что общение с узником не доставляет ему никакого удовольствия. «У меня есть просьба, господин барон. Я желаю проверить себя». «Какая просьба, Ролд? Чего ты несешь?» «Хочу записаться в дружину, господин барон. Хочу пройти испытание». Алькерт оцепенел. Вместе с толпой и палачом. Казалось, несколько секунд вообще никто даже не дышал. Такая стояла тишина. «Ролд, ты чего? Соображаешь, что чего говоришь?» «Имею право, господин барон». «Какое еще право?» «По вашему собственному приказу, я его наизусть помню, господин барон, любое может пройти испытание немедленно, если светло и враг не стоит у ворот. Хочу пройти испытание, господин барон. Сейчас ведь не ночь, да и врага вроде бы нет». Вот теперь публика заволновалась. Люди начали роптать и перешептываться. Виктор поймал удивленный взгляд Кушаря и восхищенный Ханны. Торок, который стоял в первых рядах, смотрел весьма настороженно. «Ролл, у тебя нет шансов» ответил алькерт после небольшого раздумья. «Как знать, господин барон? Считаю, что шансы есть», Виктор ответил моментально. «Разрешите назначить испытание. Слово господина барона крепко, это всякий знает». Хозяин замка глубоко вздохнул и смахнул невидимую пыль с на зеленой куртке, которую переоделся после приезда. Видно было, что он сдерживается из последних сил. «Вот после наказания и проверишь себя, рот. «Ну тогда я не смогу, ваша милость», — возразил Виктор. «По самой простой причине буду мертв. Неделя сначала испытания, а потом наказание. Толпа вновь всколыхнулась при этих словах. Антипов угадал правильно. Публика жаждала зрелищ, а тут появилась возможность получить двойное удовольствие. Сначала избиение Ролта десятником, а потом еще и плачу. Барон хотел было что-то ответить. Но поймал взгляд сотника Керета, который стоял неподалеку, и это, похоже, окончательно вывел его из себя. Виктор был прав в своих выводах. За него просили. Да так, что достали Алькерта очень сильно. «Испытание, Ролл? Тебе нужно испытание!» Хозяин замка говорил весьма раздраженным тоном. «Будет тебе испытание!» «Десятник Рунер примет его. Немедленно, как я и обещал. Вот теперь ты сам выбрал свою судьбу». Плети будут потом, если выживешь. О, господин Вольтер, барон кажется, собрался меня простить. Ну или смягчите наказание, великий гуманист, без сомнений. Но ж брошен, как говорится. Пусть они хоть застрелятся, но так позорность бить я себя не дам. Потом. Схватка лучше. К тому же, кто знает, может и продержусь, если очень повезет. А воины здесь привилегированное сословие. Их не порют. Вздох пробежал по толпе. Десятник Рунер был сущим безумцем, душегубом и зверем. Его не допускали не только до экзаменов кандидатов, но и до обучения солдат. Хотя, конечно, личная подготовка десятника была просто великолепна. В прошлом это в значительной мере помогало ему калечить учеников. Но Виктор принял известие с улыбкой на лице. Ему это все настолько сточертело, что он был готов броситься на означенного Рунера, даже без тренировочного мяча, просто с голыми руками. Переход от одной площадки до другой не занял много времени. Часы тоже принесли споры. Антипов и глазом не успел моргнуть, как ответственность за его судьбу сменился. Вместо палача Марка перед сыном лесоруба стоял худощавый высокий человек, жилистый, засаленный кожаной куртки с длинными рукавами, вдавленным носом и гримасой пренебрежения к противнику. Рунер, местный маньяк. «Что выбираешь, Раулт?» поинтересовался сотник Каретт взявший на себя роль неофициального распорядителя. «Меч или копье?» «Я бы предпочел топор, господин Сотник, но думаю, что такой выбор не предусмотрен. «Бери меч!» — внезапно встрял в разговор Алькерт. «Эй, кто-нибудь, наденьте на ролто шлем!» «Надо ж, какая забота!» — восхитился про себя Виктор. «Его милость собирается продлить удовольствие. А то вдруг я тут раскину мозгами в первые секунды. Нет, барон, нет!» Барон тревожится и о публике, чтобы зрелище не получилось смазанным. Рачительный хозяин. Десятник Нурия приблизился, нахлобучил на сына лесоруба шлем и вручил один из тренировочных мечей. Иди на сближение», быстро шепнул Нурия, «не позволяя ему сбить себя деревяшкой, он тебе все ребра сломает». Виктор не успел поблагодарить его за совет, как десятник зашел за ограду. Антипов остался один на один со своим противником. Новоявленный сын лесоруба даже не смог толком оглядеться по сторонам, когда воин рядом с часами плеснул туда ковши воды по знаку барона. Рунор атаковал немедленно. Его меч просвистел совсем рядом с лицом Ролта, а потом впился плечо. Левое. Местный маньяк радостно залыбался. Антипов тут же ступил на несколько шагов, а потом, держа в голове совет нури решил ему последовать. И храбро бросился на противника, широко замахнувшись своим мечом. Рунор легко ушел от удара, и Виктор почувствовал, как и в его живот врезалось что-то типа молота. Он согнулся, прижимая руки к больному месту, но следующей целью десятника было его колено. Молодой человек рухнул на землю, боль застилала глаза, но удар по спине произвел очищающее действие на мысли. Виктор выпростал руку и схватил за щиколотку своего противника, а потом дернул, что было сил, забыв о собственных травмах. Все-таки горячка боя притупляла чувствительность. Десятник не смог удержать равновесие и тоже упал. А сын Роба начал подтягивать его к себе за ноги, словно удав заглатывающий жертву. Виктор проигнорировал пинок свободной ногой по плечу, относительно слабый удар меча по голове, но резкого захвата руки своей шеи не смог выдержать. В глазах сразу же помутнело. «Время!» — раздался голос сотника карета. Не засчитано, злорадно сказал, словно выплюнул «Рунер!» И с этим трудно было не согласиться. Сын лесоруба копошился на земле, стараясь подняться на ноги, но с действий удавалось плохо. «Вставай и иди получать свои плети, Ролд!» – безжалостно произнес барон, глядя, как поверженный старается встать хотя бы на четвереньки. Виктор даже уловил в его голосе какое-то разочарование. Видимо, тут рассчитывал, что Рунер все-таки убьет наглеца, и дело благополучно завершится. «Не беспокойся, ваша милость. Я сейчас облегчу тебе жизнь». — подумал Антипов. — Прошу назначить испытание, господин барон, — сказал он с трудом, становясь на одно колено. — Какое испытание? Алькер сначала даже не понял, о чем говорит дерзкий сын лесороба. Хочу уступить в дружину, господин барон. Прошу назначить бой, чтобы проверить меня. «Ну — тут ты что, тебе мало досталось? — В приказе вашей милости ничего не говорится о том, что испытания не могут идти подряд. А слово барона крепко это все знают. Да ты и на ногах-то не ставишь, Ролт. Какое еще испытание? Теперь голос Алькерта звучал чуть ли не ласково. Виктор кряхтя поднялся, опираясь на деревянный меч. На ногах могу стоять, ваша милость. Прошу назначить испытание. Бароны сотники и ред переглянулись. Выражение лис обоих было еще то. Антипов почти слышал безмолвную речь. И что будем делать, ваша милость? Как мне уже надоело, лесоруб сотник. Потащим его к палачу, ваша милость? Что-то очень добр к нему сотник. Если он хочет сдохнуть, то зачем вам мешать? «Десятник Рунер примет испытание», — отозвался барон. «Часы готовы?» «Да, господин», — ответил воин, стоящий рядом с ними. «Тогда начинайте». Виктор увидел, как на лице Рунера расцвела торжествующая усмешка. Уж теперь-то он добьет наглеца, смелившегося опрокинуть его на землю. Антипов стоял, выставив вперед меч. Не самое удачное положение, но выбирать не приходится. Быстро перемещаться он больше не мог. Куронер, осклабившись, демонстративно не сильно ударил по мячу противника, а потом, резко уйдя в сторону, сделал выпад, нацеленный в бок Ролта. И попал. Разумеется, попал, но тело Виктора уже пришло в движение. Антипов не был намерен позволить себе так легко убить. Оттолкнувшись одной ногой, он прыгнул в сторону десятника. И почти что промахнулся, только в последний момент сумел ухватиться рукой за куртку Ронера. Ухватил, подтянулся, не обращая внимания на удары, вцепился другой рукой в воротник. Десятник снова рухнул, но на этот раз оказался сверху Ролта. Из этого положения, вырнив меч, начал методично бить его по ребрам. Но удары были не очень сильны. Виктор прочно вцепился в тело противника, отпускать его не собирался. Даже обхватил руками за торс, чтобы десятник не смог встать. Рунор вскоре понял, что подобная борьба не приносит существенных результатов. Резко разогнувшись для замаха, он ударил бомб по голове лесоруба, а когда тут слегка обмяк, Выскользнул из объятий, пнул лежащее тело, схватил меч, а нанес несколько сильных ударов сверху, не опасаясь, что этот бой остановит досрочно. Однако особо разойтись его все же не дали. «Время!» — сказал сотник карет. засчитано сквозь зубы процедил Рунер. «Он просто трясся от бешенства. Похоже, щенок до сих пор жив». Но Виктор был не только жив, он еще и пытался встать. Ему это не удалось, даже с помощью меча, поэтому он пополз к ограде, чтобы иметь дополнительную опору. «Рол, палачу! — распорядился барон. Двое солдат уже были готовы исполнить приказание, даже подняли лесорубу на ноги. Но Антипов едва шевеля непослушными губами пробормотал. — Слово господина барона крепко. — Что? — Что то сказал? Аркер сам подошел поближе, чтобы быть уверенным, что он не ослышался. — Прошу назначить испытание, ваша милость! — громко говорить у Виктора пока что не получалось. — Чувствую, что смогу стать дружинником. Нужно проверить тебя. «Охренеть!» — произнес сотник Эрет. Лицо барона стало пунцовым. Он решил, что наглый лесоруб просто издевается то ли над ним, то ли над всеми присутствующими. Алькерт бросил быстрый взгляд на Ронера и увидел, как тот от нетерпения закусил губу. «Десятник Ронер примет испытание!» — произнес барон со свистящим шепотом. «Часы готовы? Начали!» Что случилось дальше, Виктор помнил смутно. «Почти совсем не помнил». Когда его отпустили воином, он наперся спиной на ограду, поднял над головой меч, а потом из последних сил прыгнул на противника, что-то крикнув при этом. Простое и короткое слово, которое не было знакомо никому из присутствующих. Слово из четырех букв, начинающее на «А». А затем очень скоро его сознание померкло.